Я смотрел на все это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск вод моря, теплая погода и поглощала картина новых берегов. А еще более радовала затихшая головная и зубная боль. «Какая благодать!» — говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы. «Но что за суматоха поднялась на фрегате?»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 Рукой.